Я видел, как женщина сама себя убивала в кустах у реки. Брала кирпич и била себя по голове. Она была беременная от полицейского, которого вся деревня ненавидела. Ещё будучи ребёнком, я видел, как рождаются котята. Помогал матери тянуть телёнка из коровы. Водил на случку кабану нашу свинью, помню, помню.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 Вы только тронули меня, а я уже падаю, падаю туда в кошмар, в ужас, лечу. Ещё помню, как нас маленьких женщин брали с собой в баню, и у всех женщин, и у моей матери выпадали матки. Мы это уже понимали. Они подвязывали их тряпками. Я это видел. Матки выходили от тяжёлой работы. Мущин не было. Их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 Пётр С психолог. Монолог о том, что можно поговорить и с живыми, и с мёртвыми. Ночью волк во двор вошёл. В окно глянула, стоит и светит глазами фарами. Я ко всему привыкла. 6 лет живу одна. 7 лет как люди уехали. Ночью бывает сижу, пока не высветлит, и думаю, думаю. И сегодня всю ночь на кровати грючком сидела, а потом вышла поглядеть, какое солнышко. Что я там скажу? Самая справедливая вещь на свете смерть. Никто ещё не откупился.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 Ту ж баба одна живёт. Я говорила, чтоб ко мне переходила. Что поможет, а что нет, ну, хотя бы заговорить, да кого позвать. Ночью всё у меня болит. Ноги крутит, как мурашки бегают. Это нерв по мне ходит.